Это основа понимания Платона, а тот способ, каким Платон определяет фигуры элементов и соединения треугольников, я оставляю без рассмотрения. Отсюда Платон переходит к изложению некоторого рода физики и физиологии, куда мы тоже не последуем за ним. Мы должны рассматривать эту часть его философии как первую детскую попытку постигнуть чувственные явления в их множественности. Но эта попытка еще поверхностна и запутанна. Здесь Платон берет чувственные явления, например, части и члены тела, рассказывает о них, перемешивая свой рассказ мыслями, приближающимися, к нашим формальным объяснениям, и в этих мыслях на самом деле исчезает понятие. Мы должны лишь помнить о возвышенной природе идеи, которая и составляет то превосходное, что есть в объяснениях Платона. Ибо что касается реализации этой идеи, то Платон испытывал и выражал лишь потребность в ней. Часто можно распознать также и спекулятивную мысль, но большей частью рассмотрение сводится к совершенно внешним способам объяснения, например, к объяснению внешней целесообразностью и так далее. Это иной способ рассмотрения физики, чем «наш». Ибо в то время как у Платона еще нет достаточных эмпирических познаний, в современной физике чувствуется, наоборот, недостаток в идее. Хотя Платон кажется противоречащим нашей нынешней физике, игнорирующий понятие жизни, и хотя он продолжает по-детски говорить внешними аналогиями, Он, однако, в частности, высказывает очень глубокие взгляды, которые были бы достойны и нашего внимания, если бы только у наших физиков получило место рассмотрения природы, исходящее из понятия жизни. И точно так же нам тогда представлялось бы достойным внимания его связывание физиологического с психическим. Некоторые части Тимея содержат в себе более общие взгляды. Так, например, в учении о цветах он переходит к соображениям более общего характера. А именно, приступая к этому предмету, Платон говорит о трудности различения и распознания единичного. Говорит о том, что следует различать двоякого рода причины – необходимые и божественные. «Во всем мы должны отыскивать божественное ради достижения блаженной жизни». Это занятие есть сама цель, и в нем заключается блаженство. Насколько наша природа способна воспринимать это божественное? Необходимые же причины мы должны отыскивать лишь для познания божественных причин, так как без этих необходимых причин, как условий познания, мы не можем познавать. Рассмотрение, согласно необходимости, есть внешнее рассмотрение предметов, их взаимной связи, их отношений друг к другу и так далее. Творцом божественных причин является сам Бог. Божественное принадлежит к первому вечному миру, но принадлежит к нему не как к потустороннему миру, а как к наличному здесь и теперь. Порождение и устройство смертных вещей Бог поручил своим помощникам. Такова легкая манера перехода от божественного к конечному земному. Так как последние в самих себе получили бессмертное начало души, то они, подражая Божественному, сделали смертное тело и вложили в него другую, смертную идею души. Эта смертная идея содержит в себе насильственные и необходимые страсти, удовольствие, величайшая приманка, влекущая козлу, а затем страдания – служащие препятствием к добру. Далее также безрассудную смелость и страх. Неразумные советники, гнев, надежда и так далее. Все эти чувства принадлежат смертной душе. И дабы не запятнать божественного там, где это не абсолютно необходимо, Низшие боги отделили это смертное от места пребывания божественного и поселили в другую часть тела. Они создали таким образом перешейкой границу между головой и грудью, поместив между ними шею. Чувства страсти обитают именно в груди, в сердце, В сердце мы помещаем бессмертное, духовное же находится в голове. Но чтобы сделать это смертное, возможно более совершенным, они, например, присоединили к воспламененному гневом сердцу мягкое и бескровное, легкое, облегающее его как обойма и имеющее, кроме того, полые трубки, как в губке, чтобы оно, воспринимая в себя воздух и питье, охлаждало сердце и освежало его и облегчало его жар. Особенно замечательно то, что Платон затем говорит о печени, так как неразумная часть души, вожделеющая «есть и пить», не слушает разума, то Бог создал природу печени, дабы эту часть души напугала сила мыслей, нисходящая в печень как в зеркало, воспринимающее первообразы и показывающее призраки, и дабы затем, когда эта часть души снова будет смягчена, она во сне сделается причастной видением. Ибо те, которые нас сотворили, помня о вечной заповеди Отца сделать род смертных, насколько возможно лучшим устроили нашу более дурную часть так, чтобы она хотя до некоторой степени сделала с причастной истине и дали ему пророчество Платон таким образом приписывает пророчество неразумной, телесной стороне человека, и хотя часто думают, что у Платона пророчество и так далее приписываются разуму, это все же неверно. Пророчество, говорит он, есть некий разум, но разум в неразумии. Достаточным доказательством того, что Бог дал дар пророчества именно человеческому неразумию, Служит тот факт, что никакой человек, обладающий своим разумом, не делается причастным божественному и истинному пророчеству, а получает дар такого пророчества человек лишь тогда, когда или сила его ума во сне скована, или тот человек, который благодаря болезни или одержимости впал в безумие. Платон, следовательно, объявляет ясновидение более низкой способностью, чем сознательное знание. Разумный же лишь должен объяснять и толковать такое пророчество, ибо тот, кто еще находится в состоянии сумасшествия, не может его обсудить. Хорошо поэтому было сказано еще в древние времена «делать свое и познавать самого себя свойственно лишь разумному человеку». Платона делают патроном голой восторженности. Как видим, это совершенно неверно. Таковы главные моменты платоновской философии природы.